«Знаете, — вдруг заявила новоиспеченная леди Линтон, — даже если человек действительно отчаянно голоден и попробует по маленькому кусочку от каждого блюда, то ему все равно, наверное, покажется это чуточку, чуточку многовато. Вы согласны, милорд?» «Вполне», — тихо ответил Джастин. И все же, надеюсь, это не заставит вас сегодня голодать. Это выглядело бестактным по отношению к гостям, — улыбнулась Даниэль. Так что я непременно должна что-нибудь попробовать. Скажем, кусочек краба и немного семги. Идите и садитесь с моей матушкой. Я же пока распоряжусь, чтобы вам приготовили тарелку семги и крабов, а также налили бокал шампанского. Было около трех часов, когда леди Лавиния по просьбе Линтона отослала Даниэль наверх, чтобы та сменила свадебное платье на что-нибудь попроще. — Линтон хотел бы через часок уехать, милая, — объяснила она. «Чтобы успеть в Дейнсберри до темноты, вам надо понемногу собираться. Иди наверх, а я через минуту тоже поднимусь». В спальне леди Марч, скрипя сердце, попробовала взять на себя исполнение материнского долга по отношению к выходящей замуж внучке. Она долго суетилась вокруг Даниэль, но потом все таки решилась я не знаю милая возможно твоя мама уже говорила с тобой о том что такое супружеские обязанности не смело начала миссис марч но даниэль не дала ей продолжать бабушка дорогая умоляю не надо воскликнула девушка чуть покраснев поверьте Теоретически я разбираюсь во всех этих делах гораздо лучше, чем подобает невинной девушке. В практике же меня обещал обучить милорд. «Господи, неужели вы с Линтоном говорили о подобных вещах?» «Говорили, бабушка», — спокойно сказала Даниэль сопротивляясь предательскому желанию рассказать миссис Марч о том, что между ней и ее женихом было даже нечто большее, чем простые разговоры. «Он, конечно, значительно старше тебя», — вздохнула леди Лавиния. «У него гораздо больше жизненного опыта». Миссис Марч замолчала не зная, как объяснить один в высшей степени пикантный момент этому юному и, несмотря на весь свой оплом, еще очень неопытному существу. Она должна была это сделать. «Даниэль», — начала лавине — «мужчины часто довольно скоро приходят к мысли, что жена не вполне удовлетворяет их, «Их потребности. Бабушка!» — вновь прервала ее Даниэль, сидевшая в этот момент перед зеркалом. «Я не собираюсь быть глупенькой и благодушной женой. Если Линтон заведет себе любовницу, то ночью я просто-напросто перережу ему горло». Девушка встала и обняла в конец расстроенную старушку. «Я отлично понимаю, бабушка, что шокирую вас. Мне очень жаль. Поймите, мы с вами такие разные. Но поверьте мне на слово, пока я буду женой Джастина Линтона, ему не потребуется любовница. Боже, Даниэль, что скажут люди, если ты будешь вести подобные разговоры в обществе? Из груди леди Лавини вырвался глухой стон. Она и впрямь впервые в жизни столкнулась с такой откровенностью. «Никто ничего не скажет, бабушка», — усмехнулась Даниэль, «по той простой причине, что я не буду вести там подобных разговоров. Представьте на секунду реакцию Линтона, если я позволю себе что-нибудь в этом роде».